Глава 5. Сроду Восков чувствовал себя старше, чем был. Не ворочая он в свои четырнадцать за иного женатика, по миру пошла бы семья. Тем более голодно тогда было, неустройства много. А он единственным в семье мужиком остался, и кормильцем, и поильцем, и добытчиком. Летом крестьянствовал, зимой зверя бил, и о том, что людям выходные положены, узнал к двадцати годам.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 Дело тут не в субординации было, в мироощущении. Поэтому и на девчат, которыми командовать пришлось, он смотрел словно бы из другого поколения. Словно был участником гражданской войны и лично пил чай с Василием Ивановичем Чапаевым под городом Лбищенском. И не по выкладкам ума, не по зароку какому-нибудь получилось так, а от естества, от сути его старшинской. Мысль насчет того, что старшон самого себя никогда восково в голову не приходила. И только ночью этой, тихой да светлой, шевельнулось что-то сомнительное, вроде как смущающее даже. Но тогда до ночи еще далеко было, еще позицию выбирали. Бойцы его скакали по каменьям, что козы, и он вдруг заскакал с ними. И у него так вот ловко все получалось, что он и сам удивился, а удивившись, нахмурился и стал ходить степенно и на валуны влезать в три приема. Впрочем, не это главное было. Главное, отличную позицию он выискал. Глубокую, с укрывистыми подходами, с обзором от леса до озера. Глухими бараньими лбами тянулась она вдоль озерного плеса, оставляя для прохода лишь узкую открытую полосу у берега. По этой полосе, в случае чего немцам пришлось бы часа три гряду огибать. А он мог напрямики отходить через камни и занимать запасную позицию задолго до подхода противника. Но это он так, для перестраховки и примера подчиненным сделал, потому что с двумя-то десантниками наверняка мог управиться и здесь, на основной. Выбрав позицию, Федот евграфович как положено, произвел расчет времени. По расчету этому выходило, что немцев ждать оставалось еще часа четыре, если не больше,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 Когда у меня топор попросишь, да подручных своих пошлешь сухостоян рубить. И накажи им, чтобы тот рубили, который еще без лишая стоит, чтобы звонкий был. Тогда дыма не будет, а будет один жар. Приказ приказом, а для примера он лично наломал сушняку, лично развел костер. Потом, когда сосяниной на местности занимался, все туда поглядывал. Но дыма видно не было.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 Требовал устав. К тому времени обедать кликнули. Расселись попарно, как шли. И коменданту котелок достался пополам с бойцом Гурвич. Она, конечно, заскромничала. Ложка уж слишком часто постукивать начала. самое варево ему сбрасывая. Старшина сказал неодобрительно. Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Я тебе, понимаешь, не дролюшка и нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено. Я наворачиваю, улыбнулась она. «Вижу, худющий, как весенний Греч. У меня конституция такая». «Конституция?» Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас у всех, а в теле есть на что поглядеть. После обеда чайку напились. Федот Евграф очищен на марше брусничного листа собирал Его и заварили. Отдохнули полчасика, и старшина приказал построиться. «Слушай, боевой приказ!» — торжественно начал он — хотя где-то внутри сомневался, что правильно поступает насчет этого приказа. Противник силою до двух вооруженных до зубов фрицев движется в район воп озера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве шести человек приказано держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева воп озера сосед справа –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 Своими заместителями назначаем младшего сержанта Осянину. А ежели и она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Вопросы? — А почему это меня в запасные? — обиженно спросила четвертак. — Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняете Ты, галка, наш резерв, — улыбнулась Осянина. — Вопросов нет, все ясненько, — бодро сказала Камелькова. — А ясненько, то прошу пройти на позицию. Он развел бойцов по местам, что загодя прикинул вместе с Осяниной, указал каждой ориентиры и углы обзора и еще раз предупредил, чтоб лежали как мыши. «Чтобы не шевельнулся никто, первым я с ними говорить буду». «По-немецки?» — съехедничал Гуруч. «По-русски?» — резко сказал старшина. «А вы переведете, ежели не пойму, ясно говорю». Все промолчали. «Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбат поблизости нету, И мамань тоже. Насчет мамани он напрасно сказал, совсем напрасно. И рассердился поэтому до крайности. Ведь всерьез же все будет, не на стрельбище. С немцем хорошо и Пока вы свою трехлинеечку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично огонь не скомандую А то и не погляжу, что женский род. Тут Федот Евграф часекся. Махнул рукой и добавил. «Все».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 кусочками какими-то, будто воруя их у крестьянской своей жизни. Увидел руки, худые до невозможности, с пальцами, которые давно уже не разгибались от сырости и работы. Увидел морщинистое, будто печеное лицо ее. Слезы на жухлых щеках и понял, что доселе плачет маманя его над помершим и горьком. Доселе виноватит себя и изводит. Хотел он ласково ей сказать, да тут вдруг кто-то за ногу его тронул, и он почему-то решил, что это тятька. И испугался до самого сердца. Открыл глаза, осянина на камень лезет и за ногу его трогает. Немцы? Где испуганно дернулась она? Фу, лишь показалось. Рита посмотрел на него, улыбнулась. подремлить Федот евграфович я шинель вам принесу. Что-то, осянина, это так, сморила меня, покурить надо. Спустился вниз, под скалой Камелькова волосы расчесывает. Распустила, спины не видно. Стал гребенку вести, и руки не хватает. Перехватывать приходится. А волос густой, мягкий, медью отливает. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, спокойно «Хорошина и поди», — спросил старшина, и испугался, что съязвит она сейчас, и кончится это вот простое. «Свои, растрепанная «Это ничего. Вы не думайте, там у меня Лиза Бричкина наблюдает, она глазастая. Ладно, ладно, оправляйся». Волешь, опять это слово выскочило. «Потому ведь, что из устава оно? Навеки врубленное. Медведь-то восков, медведь глухоманный». Насупился старшина, закурил, дымом укутался. «Товарищ старшина, а вы женаты?» Глянул. Сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает. «Неимоверная сила глаз»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 и ничего больше не сказала, ни утешений, ни шуточек, ни пустых слов. Потому-то и не удержался восков, вздохнул, да не уберегла маманя. Сказал и пожалел. Так пожалел, что тут же вскочил, гимнастерку отдернул, как на смотру. — Как там у тебя, Асянина? — Никого, товарищ старшина. — Продолжать наблюдение. И пошел от бойца к бойцу. Солнце давно уже село, но было светло, словно перед рассветом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 Переводчица смутилась. Все ж таки наблюдать приказано было. Наблюдать. Отложила книжку, хотела встать. Старшина махнул рукой. «Кому, спрашиваю, читаешь?» «Никому, себе». «А чего же в голос?» «Так ведь стихи». а, -а. не понял. Взял книжку, тонюсенькое, что наставление по гранатомету. Полистал, глаза портишь. «Светло, товарищ старшина». «Да и вообще, и вот что. Ты на камнях не сиди, они остынут скоро» начнут из тебя тепло тянуть, а ты не заметишь. Ты шинельку подстилай». «Хорошо, товарищ старшина, спасибо». «Вот. А в голос все-таки не читай. Вечеру воздух сырой тут плотный, а зори здесь тихие. И потому слышно аж за пять верст. И поглядывай, поглядывай, боец Гурвич». Ближе к озеру бричкин располагалась. Еще издали Федот Евграфович довольно заулыбался. Вот толковая девка. ломала лапнику елового». Устелила им ложбинку меж камней, Шинелью прикрыла бывалый человек. Даже поинтересовался. — Откуда будешь, Бричкина? — С Брянщины, товарищ старшина. В колхозе работала? — Работала. А больше отцу помогала. Он лесник. На кордоне мы жили. — Тот, крекаешь хорошо. Засмеялась. Любят они смеяться. Не отвыкли еще. Ничего не заметила. Пока тихо. — Ты все примечай, Бричкина. Кусты не качаются ли? Птицы не шебуршатся ли? Человек ты лесной. Все понимаешь? Понимаю. Вот-вот. Потоптался старшина. Вроде все сказал. Вроде дал указание. Вроде уходить надо. А ноги не шли. Уж больно девка-то своя была лесная. Уж больно устроилась уютно. Уж больно теплом от нее тянуло Как от той русской родимой печки, что привиделось ему сегодня в дреме. «Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлёшь ты мне привета? Что ж ты дроли не поёшь, аль твоя дроля не пригож?» ходу казённым голосом оттрабанил комендант, кашлянул и пояснил. «Это припевка, а в наших краях такая. А у нас после споём с тобой, елизавета Вот выполним боевой приказ и споём». «Честное слово?» — заулыбалась Лиза. «Ну, сказал ведь».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 Поднятый воротник прятал ее голову вместе с пилоткой, и между казенных отворотов уныло торчал красный хрящеватый носик. — Ты чего скукожилась, товарищ боец? — Холодно. Протянул руку, а она отпрянула. Решила сдуру, что хватать он ее пришел, что ли. — Да не рвись ты, господи, лоб давай. Ну? Высунула шею, старшина старшинолоб ее стиснул, прислушался. — Горит. Горит, лишак тебя сдави совсем. Жар у тебя, товарищ боец, чуешь? Молчит. И глаза печальные, как у телушки, Любого обвиновят. Вот он, сапог, потерянный бойцом, Твоя поспешаловка и майский северка. получив в натуре одного небоеспособного, обузу на весь отряд и лично на твою совесть. Федот евграфович Сидр свой вытащил, Лямки сбросил, нырнул. В укромном местечке наиважнейший его НЗ лежал. Пляк со спиртом. 750 пятьдесят граммов под пробку. Плеснул в кружку. Ты примешь или водой разбавить? А что это? Микстура. Ну, спирт. Ну? Замахал руками, отодвинулся. Ой, что что вы? Приказываю принять. Старшина подумал маленько, разбавил чуть водой. Пей. И водой сразу. Нет, что вы. Пей без разговору Ну, что в самом деле? У меня мама медицинский работник.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 Отдыхай, товарищ боец. А вы как же без шинели-то? Я здоровый, не боись. Выздоровей только к завтраму Очень тебя прошу, выздоровей. Стихло кругом. И леса, и озера, и воздух самый самой все на покое отошло. Затаилось. За полночь перевалило. Завтрашний день начинался, а никаких немцев не было и в помине. Рита то и дело поглядывала на Воскова, а когда одни оказались, спросила. Может, зря сидим? «Может, и зря», — вздохнул старшина. «Однако не думаю, ежели ты фрица в тех с пеньками не спутал, конечно». К этому времени комендант отменил позиционное бдение. Отправил бойцов на запасную позицию, приказал лапнику ломать и спать, пока не подымет. А сам здесь остался на основной, и Осянина за ним увязалась. То, что немцы не появлялись, сильно озадачивало Федота евграфовича Они ведь и вообще могли здесь не оказаться. Могли в другом месте на дорогу нацелиться. Могли вообще какое-либо иное задание иметь. А совсем не то, которое он за них определил. Могли уж бед натворить ему Стрельнуть, кого из начальства, взорвать, что важное. Пади тогда объясняя трибуналу. Почему ты вместо того, чтобы лес прочесать, до да немцев прищучить, чертик куда попер? Бойцов пожалел. Испугался в открытый бой кинуть. «Это не оправдание, если приказ не выполнен. Нет, не оправдание. Вы бы поспали пока, товарищ старшина. На зорьке разбужу». Какой там к лешему сон? Даже холод до комендант не чувствовал. Даром, что в одной гимнастерке. «Погоди ты со сном, осенина Будет, мне, понимаешь, вечный сон, ежели фрица в проворонем. А может, спят они сейчас, Федот Евграфыч?» «Спят? Ну да. Люди же Сами говорили, что Синюхина гряда — единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им... Погоди, Асяин, погоди. полета верст это точно даже больше, до да по незнакомой местности. Да, каждого куста пугаясь, а? Так мыслю. Так, товарищ старшина. А коли так, то могли они свободное дело и отдыхать завалиться. В бреломе где-нибудь. И спать будут до солнышка. А с солнышком, а? Рита улыбнулась и опять посмотрела, как бабы на ребятню смотрят. «Вот и вы до солнышка отдохните, я разбужу». «Нет у меня сна, товарища Сяина». «Маргарита, как по батюшке?» «Зовите просто и Федот Евграфыч». «Закурим, товарищ Рита». «Я не курю». «Да, насчет того, что и они тоже люди, это я как-то недопонял». «Правильно подсказала, отдыхать должны». «И ты ступай, Рита, ступай». «Я не хочу спать». «Ну, так приляг пока, ноги вытяни»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 Одернула юбку, вскочила. Солнце уже оторвалось от горизонта, зарозовели скалы, выглянуло. Над дальним лесом с криком перелетали птицы. Птицы кричат. «Сороки!» Федот Евграфыч тихо засмеялся. «Сороки-белобоки, шебаршат Рита. Значит, идет кто-то беспокоит их. Не иначе гости». «Крой, Осянина, подымай бойцов мигом. Но скрытно, чтоб ни-ни». Рита убежала. Старшина залег на свое место, впереди и повыше остальных. Проверил наган, дослал патрон в винтовку. Шарил биноклем по освещенной низким солнцем лесной опушке. Сороки кружили над кустами, громко трещали, перещёлкивались. Подтянулись бойцы, молча разошлись по местам, залегли. Горович к нему подобралась. «Доброе утро, товарищ старшина!» «Здорово! Как там четвертак этот?» «Спит! Будить не стали!»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 Сидят, вглядываются в озерные берега, в лес на той стороне, в гряду, через которую лежал их путь, и где укрывался сейчас и он сам, и его румяной соснобайцей. Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не замечает ее.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 «На изготовку. Три, пять, восемь, десять, шепотом считал Гурвич, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, шестнадцать, товарищ старшина, шестнадцать!» Замерли кусты. С далеким криком отлетали сороки. Шестнадцать диверсантов, озираясь, медленно шли берегом к синюхиной гриде.